И еще. Куда приведет его, глупца, подобное честолюбие? И да хранит нас всемогущий, и да не даст этому человеку навлечь бедствие на народ Израилев. Дон Ифраим был очень состоятелен. О невероятном богатстве купца Ибрагима из Севильи ходило много рассказов. Но Дон ифраим в втайне считал, что сам он едва ли беднее этого вера отступника и гордеца. Он, Эфраим, скрывает свое богатство и старается не привлекать к себе внимания. А Ибрагим из Севильи, как исты ибн Эзра, любят, чтобы говорили о его пышной жизни. Да, много дел может натворить в Толеду этот одаренный, ненадежный и опасный человек, когда, бросив вызов Богу, дерзко подымется вверх на такую недосягаемую высоту. Эфраим осторожно заметил. Альхам жила очень согласно с Ибн Шошиным. — Ты боишься, дон Эфраим? — приветливо спросил дон Иягуда. — Не бойся. Я далек от мысли вмешиваться в дела Тулетской общины, а тем более притеснять ее. Я ведь сам стану одним из ее сынов. Для того, чтобы сказать тебе это, я и пришел сюда». Ты знаешь, в душе я всегда считал веру сынов Агарь лишь наполовину истинным ростком нашей древней веры. Имеется в виду мусульманство. По библейскому преданию египтянка Агарь, рабыня-наложница Авраама, родила сына Измаила и удалилась с ним в Аравию, где он стал родоначальником нового племени. Как только я займу здесь свой пост... Я сейчас же вернусь в Лона Авраамова, и перед лицом всего мира назовусь именем моих отцов и дедов и Ягудой Ибн Эзра. Вернусь в Лона Авраамова, то есть в иудейскую веру. Но Нефраим постарался изобразить на своем лице радостное удивление, но тревога его еще возросла. И он сам, и его Альхама не должны привлекать к себе внимания. В такое время, когда угрожает новый крестовый поход, который, несомненно, приведет к новым гонениям на евреев, вдвойне необходимо помнить мудрое правило и жить притаившись. А тут этот Ибрагим из Севильи привлечет своим переходом в иудейство внимание всего света на толецких евреев. Испокон веков все ибн-эзеры любили похвальбу, хвастались, как ярмарочные фигляры. До сих пор они хоть довольствовались Сарагосой, Логронью, Тулузой. В его Эфраима-городе в Толедо их не было, а теперь вот этот навязался ему на шею, самый гордый и опасный из всех. Набожный и очень умный, Эфраим не хотел быть несправедливым. Ибн Эзеры с их пышностью и человеколюбием были чужды его душе, но их род, это он всегда признавал, Самый славный род — Сефарда, испанского Израиля. Из их семьи вышли ученые, поэты, воины, купцы, дипломаты, имена которых известны во всем мусульманском и христианском мире, краса и гордость иудейства. Сефард — еврейское название Испании. А главное, в годины бедствий они великодушно помогали своему народу. Они выкупили тысячи евреев из языческой неволи и тысячам предоставили убежище здесь, в Сефарде и в Провансе. И тот Ибн Эзра, который сидит сейчас перед ним, богато одарен Богом. В трудное время он стал первым купцом в Севилье. Но как бы этот человек с его честолюбием и преступно дерзкой заносчивостью не принес Израилю бедствие вместо благословения? Все это обдумал Дон Эфраим за те несколько секунд, что прошли после слов Дона и Ягуды. Сейчас же вслед за тем он почтительно сказал. — Для нас большая честь, что ты приходишь к нам. Бог послал Толецкой Альхаме в нужное время нужного человека, чтоб управлять ею. Позволь мне возложить на твои плечи еще одно бремя и передать тебя мои обязанности. Про себя он подумал: "О всемогущий Боже, не карай слишком жестоко народ Израиль".